В Индии водятся небольшие, безвредные и необыкновенно красивые ящерицы, которые носят название сказочных чудовищ-драконов, драко, принадлежащих к семейству Агамовых, Агамидая. Животные эти существенно отличаются от других ящериц тем, что у них несколько, 5-6 ложных ребер с каждой стороны оттопырены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 делает большой прыжок и обыкновенно схватывает свою жертву на лету, после чего опускается на другую ветку немного пониже. Таким образом, дракон может пролетать даже значительное расстояние в 3-5 сажен. Величина дракона различна, но не превышает 21 сантиметра, из которых около 12 сантиметров приходится на удлиненный и на конце очень тонкий хвост.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 игуана, огромных ящериц, живущих также в тропической Америке. Легуан игуана туберкулята, типичный представитель этого рода, достигает полутора и даже двух метров, около одной сажений, в длину, на хвост приходится около одного метра, то есть более половины. Туловище легуана вытянутое, с боков сжатое,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 садах или в домах. В других странах они редко выживают, и потому в зоологических садах и зверинцах Европы все еще составляют большую редкость. Не только пресные воды имеют своих обитателей из ящериц, но и море. В море живет очень крупная морская ящерица, Амблирхинкиус Кристатус, принадлежащая к тому же семейству игуановых, Игуанидая. Она достигает 140 см, при длине хвоста 80 см и весит до 12 кг. Туловище ее очень толстое, на затылке шеи и спине до самого конца хвоста гребень, состоящий из шипов. Хвост длинный, к концу сильно сплющен, ноги короткие и плотные, пальцы соединены короткой перепонкой,